Глава 27. Какой кусок от меня желаете отхватить вы? хрипло спросила, рассматривая её в ответ. Вот эта стать убийственная порода, что называется, которую она и своим сыновьям передала. Почему-то заныло сердце при мысли о гро. Или это не моя, но дятина за рёбрами. Да ерунда. «Уж не о псаре грустить о рыжем, у них-то и не было ничего, а у нас с темным было, но вот что!» «Я бы с удовольствием оторвала тебе голову, если бы это хоть как-то решило проблемы моих мальчиков», ответила яркая красавица мягко журчащим голосом, от которого, однако, за гривок дыбом встал, и жительница нижнего яруса активно заворочалась». Ух ты, повезло мне. Прямолинейная свекровь не каждой достаётся. На моё замечание она раздражённо скривилась и велела: "Вставай, Отем, тебе пора". "Куда это? Мне плевать, лишь бы подальше от моих детей". И она, набрав код, открыла мою дерьму. "Что-то тут не чисто", проворчала Апсара. "Я и сама это понимаю". "Эй, погодите". И не подумала я тронуться с места. Что это ещё значит? Я хочу, чтобы ты ушла, уехала как можно дальше и никогда больше с моими мальчиками не пересекалась. Угу, mm -hmm. тогда вам логичнее меня убить. Я сейчас сунусь из клетки, а вы мне нож в печень, ну или типа того. Не будет этого. Во-первых, тронь я тебя, и разве не появится та, ктонь? Что я почти развалила базу, которой руководил Гро. Хм-м, -хм, информация о големах стала всевольхонародной. И во-вторых, твоя смерть, по крайней мере, здесь и сейчас, лишь усугубит опасность, а не избавит от неё. Выходи, не теряй драгоценное время. Я раздобыла тебе машину и документы. Если не будешь влезать в неприятности с человеческими властями, то никто к ним и не придерется. «Отдам тебе все свои сбережения, уезжай». Прям классика жанра, да? Возьми, проходим-ка, деньги и свали в закат. Я сейчас сбегу, а ваши возьмут и кончат этого моего типа мужа, гори он в аду. И прощай, от им от жила. И никакого ущерба для вашей недвижимости и бойцов. Если и случится какая-нибудь задница, то на безопасном расстоянии, да?» Я достаточно хорошо знаю амбиции и характер Сидмана, чтобы уверить. Он станет сохранять жизнь твоему самцу, пока будет надежда найти тебя и заполучить для его чёртовых опытов. А вот я ни капли не знаю ни его, ни вас, чтобы верить хоть единому слову. "Отем!" рявкнула женщина. "Не вынуждай меня применять силу. Ради моих сыновей я сделаю что угодно". Ты угроза для жизни обоих. Подумать только, а ведь когда-то действительно мечтала, чтобы мальчики обрели одну женщину на двоих. Тогда бы никто не разобщал их и не ставил перед выбором между братской любовью и преданностью женщине. Мечты наказуемы. Теперь оба моих сына помешались на девке, что способно свести их в могилу. Офигеть. Пробормотала я, все же вставая. «Как будто во всем этом моя вина! Кай, собственно, ручно подсадил в меня Апсару, из-за которой другой маньяк от науки готов теперь поубивать их! Думаешь, меня волнует степень твоей вины во всем этом? Или ты вызываешь у меня сочувствие? Ни капли! И если ты доживешь до того, что у тебя появятся свои дети, ты меня поймешь!» «Выходи и убирайся. Спрячься так, чтобы ни мои дети, ни Сидман тебя не отыскали. И живи себе, сколько сможешь». «А как же...» Сердце опять сжалось, посылая по венам колючее режущее крошево чего-то, напоминающего тоску. «Ну, вопрос с парностью моей игро. Разве он не будет страдать? Вы не настолько сблизились от им». чтобы он страдал всерьёз и долго. Но даже если и так, то я предпочту живого и тоскующего сына погибшему, что неизбежно утянет за собой и второго. В мире достаточно женщин, что со временем утешат обоих. Что-то мне дико хочется ей двинуть, пробормотало телотамма. Наверное, это очень неправильно. Чёрта с два мне тоже. ответила ей, а заботливая мамаша уставилась на меня, не понимая. «Что думаешь?» «Что?» «Я не вам!» «Берем, что есть, ОТЭМ», ответила мне Апсара. «Больно у этого Сидмана рожа была самоуверенная. Он явно не сомневается, что заполучит нас так или иначе. А перспектива расчленения меня просто ужасает. Мне тоже не улыбается стать вечной лабораторной обезьянкой». «О, Тэм, у нас мало времени!» – раздраженно напомнила несостоявшаяся свекровь. «Уна не будет прикрывать меня вечно! Или ты идешь сама, или я вырублю и потащу тебя!» «Я иду!» – рыжая схватила меня за руку и буквально поволокла из лаборатории. Уну, прикрывающую мой побег, я заметила в другом конце коридора, только мельком. «Здесь все выглядело почти так же, как на базе Гро, так что скоро очутилась в просторном, безлюдном сейчас гараже. Моя сообщница, если можно ее так назвать, открыла заднюю дверь серого седана. Ложись и накройся. Я послушалась, укрывшись пледом с сильно пропахшим лавандой. Терпеть ее не могу. Лежала, гадая, не совершаю ли фатальной ошибки». На всякий случай потрогала сквозь ткань камень валу в кармане, радуясь, что я не забыла его положить туда, когда шла спать в комнату моего. Больше не моего, неважно. И что Сидман ещёл нужным вытащить его, когда вырубил и выкрал. Мы выехали из гаража, потом дамочка с кем-то прямо непринуждённо поболтала при тормозив. После мы тряслись явно по бездорожью минут 40, и только потом Мать братьев остановилась. Всё, дальше ты сама за себя, Отем. Ключи в замке, документы твои и на тачку в бардачке, деньги в сумке багажника. Проваливай и никогда не появляйся снова на горизонте моих мальчиков. Я только успела сесть, раскрываясь, а её уже и след простыл. Сев за руль, я завела движок. Несколько секунд пялилась в зеркало заднего вида. Борясь с новой волной этой противной щемящей боли, будто я теряю что-то. Да блин, я вообще всё потеряла за эти дни. Разозлилась на себя и вжала педаль в пол. Здравствуй ещё одна новая жизнь. Ну что, какие первоначальные планы? Осведомилась о абсаре, как только вырулила с гравийки на шоссе. Остановилась, глядя вправо, влево. монетку что ли бросить, выбирая куда путь держать. Тут я тебе вряд ли хороший советчик, ответила моя приживалка. Мир вокруг наверняка очень поменялся, так что решай сама. Мне почудилось, что она звучала как-то устало, что ли, апатично, ну по сравнению с тем, что всегда с её стороны, в нашем общении прямо таки фанило чем-то интенсивным, эмоциями, любопытством, Короче, или я себе надумываю, или с Апсарой что-то не так. Реально грустит об упущенной возможности с Каем, или это я свои нежеланные эмоции транслирую так? Тело там, а ты в порядке? спросила я, встревожившись, поворачивая направо. И судя по навигатору, на север. Конечно, мечта идиотки. Если бы случилось внезапно разбогатеть, я на юге валяюсь на пляже, лениво тяну коктейли, накупаю себе кучу роскошных нарядов, не глядя на ценники. Посещаю салоны красоты, а потом блистаю, заставляя окружающих мужчин давиться слюной, а женщин желчью. Но о том, мечтавшее об этой дрибидене, стремительно повзрослела защитанная дни. Перестав быть биологически тем существом, каким пришла на этот свет, она новая о том помнила, что в ней сидит жуткая, готовая выйти и жрать людей хрень. Значит, мне стоит ехать туда, где этих самых людей как можно меньше. Или лучше и вовсе нет на километры вокруг. Так что на ум сразу пришла Аляска, судя по тому, что мне случалось видеть о ней по телику. там самое подходящее место для меня в толпе легко затеряться если только ты не опасен для этой самой толпы а о степени собственной опасности я пока не ведаю я чувствую себя как-то странно о там ответила абсара пугая меня ещё больше что значит странно не знаю как будто меня потихоньку тянет на глубину дальше от поверхности от тебя Эй, ты это мне брось. Я испугалась сильно. Давай тебе чем-нибудь поможем. Только скажи, чем? Надо же, какой бардак творится в моей жизни и душе. Если совсем недавно я хотела избавиться от такого неестественного сожительства, а вот сейчас меня вдруг пугает до усрачки, что полубогиня куда-то исчезнет, оставит меня совершенно одну, совсем этим расхреначившим моё прежнее существование дерьмом. Не так же всё и сразу. Возможно, дело в том, что мне приходилось расходовать силы, а в той мирской клетке их было не восстановить. Так давай исправим это, обрадовалась я возможному решению проблемы. Хочешь, найдём тихое местечко, и я стану валяться в грязи сколько тебе нужно. Думаю, попробовать было бы не лишним. Хорошо бы там рядом, хорошо бы там рядом была вода, вздохнула Телатама. Блин, это мне нравится всё меньше. Повозившись с навигатором, я нашла в километрах 30 от нас парочку озёр и забила маршрут. Топила от души по пустынной ночью дороге, торопясь и прислушиваясь к обитателям моего сознания. Страшно. А что если опыт Кая Спотеление мне настолько и удачен вышел, как все ожидали. Ну, в смысле, всё получилось, но временно. Вот поначалу прижился, типа росток, а потом взял и за чах. Мало ли, почва не та, пространство недостаточно, поливать надо было чаще или реже. Я же хоть и Игуева модифицированный, но всё же человек. А абсара целая полубогиня, мать её. А что, если надо было позволять ей с рыжим, ну, всё. Она же под чувственность и удовольствие от природы заточена. А мы с гро эгоисты и собственники зажали. Небос не убыло бы от нас. Короче, пока я доехала до ближайшего озера, успела себя накрутить уже чуть не до слёз. Тело там моё на месте. Что делать? Давай искупаемся, а? Да ради бога. Я, оглядев окрестности и не заметив нигде ни одного даже крошечного источника света и признака чьего-либо присутствия, просто разделась догола и бухнулась в прохладную воду. После сидения в замызганном клубе клетки это было ох как в кайф. Шумно-пыркая проплыла до середины озера, когда ощутила нечто. "Мама!" взвизгнула, когда вдоль всего тела снизу прошлась волна. будто подо мной проплыл кто-то огромный или же часть воды стала плотнее остальной не бойся отем всё хорошо это я просто призываю силы предупреждать надо и так нервы уже ни не к чёрту проборчала я работает в смысле тебе легче о да пропела апсара и счастливо рассмеялась А я прямо так и почувствовала, как по моим венам застыылась её лекавание. Как будто хлебнуло от души чего-то сильно веселящего. Теперь мне легко, как никогда. Похоже, в голову не мне одной шибанула. Новая волна тугая лента прошлась по коже и уже не исчезла, осталась, как если бы предлагала возлечь на неё. «Расслабься, Отем! Просто отдохни от всего и позволь воде о нас позаботиться!» Мурлыкала Апсара успокаивающе. «Я ее послушала, а она-то знает, о чем говорит!» Водяные ленты гладили мое тело, покачивая, массируя, словно передавая друг другу, убаюкивая. Боль в душе сначала обрела конкретные черты — запах, вкус. принадлежащей моему тёмному волху, а потом стала растворяться. Нет, гронь не стирался волшебным образом из меня, исчезала только боль. Я вздохнула с облегчением, прикрывая глаза и наслаждаясь моментом. И, кажется, уже в следующем мгновении открыла их. Вот только был уже рассвет. Блин, тело там, рявкнула я. Забарахтавшись, доплыла до берега и, постукивая зубами, обтерлась воняющим лавандой пледом. Забралась в багажник, нашла там спортивную сумку, туго набитую наличность. «Ого! Прикинь, а маманя-то у братцев не бедная дама!» — присвистнула я. «Была!» А Псара никак не прокомментировала мое сообщение о нашей внезапной состоятельности. Сумка с одеждой тоже тут нашлась, за что я шёпотом поблагодарила женщину, имени которой так и не узнала. Ну всё, двигаем, сказала я, усаживаясь за руль. Надеюсь, ты теперь в порядке, подруга. Ответа не последовало. Зато мой желудок внезапно забурчал, оповещая о своей пустоте. Но разве Апсара не говорила, что после подзарядки от сил земли или воды Сон и еда мне не будут нужны ещё долго. Тело там, эй, ничего, тишина. Тело там, чёрт возьми.